нил дурное плаванье читает артём ещеряков Капитан лежал в своем гамаке, точно мешок китового жира. Глаза закрыты, разум затерялся в дремотном тумане. За штурвалом стоял юнга Церт, юноша ростом едва ли достаточным, чтобы видеть поверх рулевого колеса. А боцман Торин был пьян ромом из морской капусты, ровно настолько, чтобы не чувствовать ответственности ни за что. Он знал, что море убивает пьяных, беспечных и усталых, ибо оно не и немилосердно Но в тот же момент это его просто не волновало. Хотя должно было. Сапарин первым заметил, как вздыбилась за бортом морская трава, но к тому времени они уже были в ее гуще. «Лево на борт!» «Лево на борт!» Заорал Торин. Его бутыль рома разбилась о палубу, когда он, спотыкаясь и шатаясь, двинулся к церту. Юноша крутнул руль, и корабль развернулся. Снасти и смоленое дерево судна протестующе заскрипели. Массу гниющих сорняков протащило по корпусу корабля и раздался густой запах гнили, когда она разошлась в стороны. «Гик, оттянуть!» прорычал Йорван Мелису и Келису. Двое моряков ринулись исполнять приказ, в то время как другие, сбросив с себя отцепенения, хватали раскиданные по грязной палубе длиннолезвенные гарпуны. Вскоре они, побелев, стояли, сжимая в руках ржавое оружие, пока корабль, содрогаясь и ворча, прорывался через ложи морской травы. Все знали, что значит подойти слишком близко к саргасовым зарослям, ведь густые дебри гниющего сорняка поднимали на поверхность существ из глубин, которые иначе не смогли бы добраться до судов. Корабль дернулся, затем поплыл свободно. «Крен на правый борт! Живо!» — сказал Йорван. Торинь взглянул на него вопрошающе, но не отменил приказа. Все равно он собирался скомандовать то же самое. Он взглянул на фальшборд и увидел гущу травы. Великий желтый сорняк, сия море, остающийся позади. Боцман вознес благодарственную молитву Сервалу. Затем упер раздраженный взгляд в свою разбитую бутыль. Тяжелый глухой удар заставил его обернуться, а последующие удары заставили боцмана и остальных членов экипажа отступить от бортов. «Танапот!» — сказал Йорван. Констапель — единственный, пожалуй, кто из всего экипажа держал свой палаш чистым и ухоженным. Танапот крошил правый борт, взбираясь на палубу. Десять его ног проталкивали существо по обшивке все быстрее и быстрее, пока дождь тупых гарпунов тщетно пытался пробить его панцирь. Тварь обрушилась на капитана, едва тот успел сесть в своем гамаке с трубкой кальяна в правой руке. Танапот вытащил его из гамака своими передними клешнями и вонзил острые крючья, которыми заканчивались эти конечности – Прямо в его жирное тело, как палки в тесто, плоский бронированный хвост с лязгом бился о палубу, а один глаз на мотофоре следил за командой. Другой глаз на мотофоре существо обратило на добычу в клешне. Когда боль прорвалась сквозь оцепенение, капитан понял, что то не галлюцинация, вызванная с наядовитой рыбой, и принялся избиваться и кричать. Конопод поймал одну из дергающихся рук в рот и аккуратно отщепнул своими жвалами. Проглотил руку капитана он с громким хрустом. Сквозь алкогольный туман, слыша будто вдалеке испуганные крики команды, Торин стоял обуянный ужасом. Он смотрел, как капитаны едят живьем, орущивая, пока разорванная сонная артерия не прервала его жизнь. Этот тонотопод в три метра длиной не имел себе равных. Гарпуны тупились и гнулись а его доспех... пока тот пробирался по палубе, скрипя точно каменный. Команда отступила и сгрудилась, ища защиты. Может, монстр уже наелся и покинет корабль. «Нужно атаковать его!» Воскликнул Тёрк, стоило ему подняться из нижних кают. Он служил бондарем, черный цвет его кожи с рождения определял его положение. Ибо только руки тех, кто рожден во тьме, могут обращаться с мертвыми перед их последним переходом в нее. Его лицо и бритый череп были выкрашены в белый цвет, а глазницы он мазал красным. Команда боялась его и потому подчинялась ему. Во главе с тёрком матросы бросились на тварь сзади. Раздался скрежет и лязка гарпунов». Чудовищный тонотопод взмахнул хвостом и команда отпрянула, оставив Тёрка на коленях возле существа, пытающимся не дать кишкам размазаться по палубе. Пока они смотрели, как тварь дожёвывает остатки капитана, Торин не без раскаяния подумал. Не потому ли Тёрк так отчаянно призвал их атаковать, что от капитана не осталось столько, чтобы хватило закатать в бочку? Ни костей, чтобы хранить, ни кожи, чтобы выделывать. Он смотрел как-то на схватил и тёрка, покрутил его и поставил прямо перед собой. Торин закрыл глаза, чтобы не видеть дальнейшего. Тёрка издал гортанный вопль в агонии. и его внутренности вывалились тяжелой массой на то немногое, что осталось от капитана, застрявшим в залитых кровью досках палубы. Затем Тонатопот повернул Терка лицом к команде, в то время как передние конечности твари пробрались в опустевший живот и грудную клетку человека. Глаза Терка закатились, когда он умер, и в конце концов выпучились из орбит. Торин открыл свои глаза. Что такое? Почему это существо так держит свою добычу? Кровь струилась у терка изо рта. Шея с щелчком выпрямилась. Булькая и шипя, он заговорил. «Нагормлен», — сказал он. «Дайте идти в трюм». Трезвость начала мучительно завладевать Торином, как только он опустошил свой желудок за борт. «В люк!» — сказал он команде, сделав неопределенный жест в сторону ахтора люка, так и стоя, пошатываясь у борта. Кто-то ответил ему полным презрением взглядом, кто-то таращился в неверии, но отпрянули все — Боцман пинком открыл щеколду и с усилием поднял тяжелую крышку. Он торопливо отступил, и ботанопод перекинул труптерка себе через спину и подобрался. Тварь спустилась в люк со звуком, подобным тому, что издает брошенный в колодец ящик с инструментами. Одна из задних лапок существа зацепила крышку и захлопнула ее за собой. «Защити нас, сервал!» «Что теперь?» – спросил Дикон. Его пальцы побелели на рукояти гарпуна. Так крепко он их стиснул. «Что теперь? Что теперь?» – завопил Мелис. «Оно съело нашего капитана. Использует нашего Бондаря как балаганную куклу, а ты спрашиваешь, что теперь? Продадим его вместе с нашими бочками акульего жира. Заставим его плясать на причале, чтобы цену поднять». «Защити нас, Сирвал!» «Ой, заткнись!» «Сказал Йорван. Нужно подумать!» «Нужно заделать люк!» «Сказал Торин, и вся команда разом посмотрела на него». Йорван произнес «И эта твоя халатность привела нас к этому!» Он кивнул на скрючившегося у борта Церта. «Ты позволил подстилки капитана вести корабль! Ты позволил дисциплине ослабнуть и напивался чаще, чем выполнял свои обязанности!» Остальные члены команды теперь злобно смотрели на Торина, несмотря на то, что кое-кто среди них понимал, что слова Йорвана по справедливости относились и к ним. Они мгновенно избавились от чувства вины, ведь гораздо проще было обвинять других. «Какое отношение это имеет к люку?» Спросил Торин, отпрянув от жара этой ярости. Йорван указал пальцем на раскрошенный борт, через который Тонатопот взобрался на корабль. «Думаешь, закрытый люк его остановит? Думаешь, этакой трусости достаточно?» Спросил он. «Он проголодается, когда доест терка! Вот увидите, так и будет!» Возопил Мелис. Йорван повернулся и дал ему затрещину. Тот замолчал. Йорван взглянул на оставшихся членов команды. «Эта тварь должна умереть», — сказал он. «Даже если оно убьет нас всех, мы должны найти способ убить его». «Что ты предлагаешь?» — спросил Дикон. «Продолбить зубилом дыру в броне у него на башке, чтобы палаш достал?» «Ты ничего не забыл?» — спросил Торин. «О, я не забуду, что как только мы вернемся в порт, я тебе глотку перережу!» — сказал Йорван. «Да пусть скажет!» — произнес Дикон. Все враждебно таращились на Торина в ожидании, что же такого он скажет. «Оно разговаривает», — изрек Торин. «И чего?» — спросил Йорван. «Значит, мы можем договариваться». Йорван и остальная команда неверяще смотрели на боцмана. Йорван повернулся и выразительно взглянул на кровавое месиво, размазанное по палубе, спутанные останки капитана Вагомака — Мелис глухо застонал, прежде чем произнести «Так пусть договаривается с тварью!» — сказал он. В глухом единении и без малейшего возражения восемь моряков повернулись к Торину и схватили его. «Нет! Я не имел в виду! Нет! Нет! Пожалуйста!» Шестеро из матросов подняли Боцмана над головой, тогда как двое, Дикон и Келис, поспешили открыть люк. Они стояли с гарпунами на готове у люка, будто это могло им помочь в случае чего. «Спокойно, народ! Не убейте нашего переговорщика!» – ухмыльнулся Йорван. Они опустили Боцмана в люк, Дали мгновение нащупать перекладины лестницы и остриями гарпунов затолкали ниже, пока не смогли закрыть за ним крышку. «Пожалуйста! Пожалуйста, выпустите!» Торин всхлипнул, услышав, как задвинулся засов. Он стоял так высоко на лестнице, как только мог, прижавшись к шершавым доскам. Непроглядной тьмы внизу не было, свет проникал через щели палубы. Но для Торина было слишком темно, чтобы рассмотреть хоть что-то, кроме бочек, полных акульево жира и сложенных штабелями шкур. После недавней истерики он держался так тихо и спокойно, как только мог, не считая необаримого шмыганья носом. Медленно его глаза привыкли к темноте. Тоноподов глаз на ножке сиял во мраке. Высохшая кровь на его панцире матово блестела. В темной громаде, прямо перед собой, Боцман не сразу распознал Бондаря, чье имя звучало горькой иронией с тех пор, как Тонотопод отгрыз его руки и ноги. «Спустись!» Пробормотал голос, и Торин понял, насколько тщетно торчать там, где он был. под подобных размеров мог легко встать на дыбы и стащить его вниз, даже не карабкаясь по лестнице. Если бы существо хотело убить его, то легко могло это сделать. Боцман взглянул на переборку, где дверь открывала доступ в средний трюм и каюты экипажа. Если бы он мог добраться... «Спустись!» — настаивал голос. Звучал ли он лениво? Чудовищу нравилась мысль, что обед сам к нему приходит. Торин спустился с лестницы и начал медленно двигаться к двери. «Чего ты хочешь?» — спросил он, не придумав ничего лучше. «Хочу на берег», — пробулькал голос Бондаря. Торин замер при этих словах. Что это значило? Ни одна из рыщущих в море тварей никогда не выходила на сушу. «И зачем тебе на берег?» Произнося этот вопрос, Боцман заметил нечто сияющее подле существа. Прищурившись, он наконец различил в темноте груду как бы стеклянных шаров размером с человеческую голову. Он с трудом сглотнул. «Люди мешают!» – буркнул голос. «Не понимаю!» – сказал Торин, снова крадясь к двери. Внезапно Тонатопот двинулся. Торин взвизгнул и побежал. Тварь грузно преградила ему путь к двери, повернула к боцману свою кошмарную голову. Ее рот состоял из влажных хелицер и беззубых пидипальп, Бондарь, болтавшийся под ним, снова заговорил. «Люди пришли, заселили море вокруг островов. Акулок и моллюсков-молотов убивают и едят. Где метать икру? В морской траве. Так и выживаем», — сказала оно. Торин почувствовал, что его мутит. Монстр внезапно заговорил так разборчиво, что Боцман от страха испачкал штаны. Он умрет, и не нужно богатого воображения, чтобы понять как. Тем более, что он видел пример. Боцман знал, что если тварь еще к нему приблизится, он просто осядет на пол, и Торин боролся с соблазном хотя бы зажмуриться». Затем он вспомнил, что команда недавно учинила над ним, и вскипятившая его злость развязала боцману язык. Уж он покажет им переговорщика. «Возможно, мы можем заключить сделку», – произнес он. «Сделку?» – прошипел голос. «Если убьешь нас, на берег не попадешь». «Просто корабль будет дрейфовать без цели и в конце концов затонет», — сказал Торин. «Я должен есть!» Существо приблизилось к нему, и внезапно Боцман почувствовал, что его ноги перестали дрожать. Тварь продолжила. «Не все необходимы!» «Нет», — ответил Торин. Но я... да, потому как я боцман, однако в команде много людей. Он перевел взгляд с полного жвала рта на глаза на ножках. Теперь слушай, вот как мы это провернем. Во внутренних каютах Торин сменил испачканные штаны, прежде чем подниматься на палубу. Он послушал разгоревшийся в его отсутствии спор у двери, не торопясь ее открывать. Аргументы испарились, и полная тишина воцарилась, стоило его шагам раздаться по опалубке. Йорван первым нарушил эту тишину. «Ты не пришелся существу по вкусу, Торин?» спросил он, но без своего обычного нахальства. Торин подошел к нему и встал лицом к лицу. Его еще подташнивало от страха, «Но кто такой Йорван?» Просто человек. Боцман отвесил Йорвану такую тяжелую оплеуху, что тот споткнулся и упал на колени. «Держите его, если все вы хотите жить», — сказал Торин. Дикон первым схватил Йорвана. Мелис выхватил гарпун из рук Йорвана и ткнул рукоятью, чтобы не дергался. Йорван обмяк в руках Дикона, и тот пригнул констапеля к палубе. «Ну, Торин, рассказывай, как ты остался жив?» Спросил Йорван. «Выжил, потому что договорился!» Сказал Торин и подождал. Вдруг кто-то посмеет рассмеяться или хмыкнуть. Но только увидел перекошенные предельным ужасом лица. «И в каком смысле у нас перемирие?» Спросил Келис. Перемирие как перемирие, сказал Торин. Тонатопот называет себя Сервал, бог морей, так что делайте какие угодно выводы. Торин заметил, как изменились лица наиболее суеверных моряков в команде, вроде Дикона, Мэрила и Шантри, да Сапарина, кто в то время стоял за штурвалом. Боцман чувствовал, как нечто чудовищное и вязкое клокочет внутри него и продолжил. «Оно хочет, чтобы мы доставили его в порт, к одному из островов. И за эту услугу оно оставит нас в живых. Вот и все. Вот условия сделки. Условия перемирия. «Врешь!» – успел сказать Йорван, прежде чем его стошнило на палубу. Он напружинился, готовый подняться, и Дикон отошел, позволяя ему. «Но это правда!» Убеждал Торин, заметив, что многие в команде еще колеблются. «Это не сервал», — сказал Йорван, наконец встав на ноги и источая ярость. «Из-за этой твари ты натворишь только еще больше бед. Нужно просто взять рыбацкие шлюпки и бежать с корабля. Вскоре тонотополк проголодается и уйдет, а мы сможем вернуться. Нет нужды ни в чем эдаком». «Сервал был накорблен», — сказал Торин. Ты разве хочешь провести хотя бы день на шлюпке для ловли акул в этих водах. Он простёр руку и судьба, точно подыгрывая, послала огромную жабельную акулу врезать волну у самого борта корабля. Может немного крови просочилась в воду, привлекая ее. Торин добавил: Ты разве хочешь вообще провести хоть какое-то время вне покровительства сервала? «Это тварь внизу, не сервал!» — настаивал Йорван. Торин ответил. «Нет, это просто говорящий тонотопот размером в трое больше, нежели самые крупные из когда-либо виденных особей». «Я за Торина!» — сказал Дикон. Он повернулся к Мелесу и тот кивнул. Остальные члены команды тоже закивали в согласии и посмотрели на Торина в ожидании указаний». Торину казалось, что кипящая липкая жижа, заполнившая его, готова палиться через рот. «Конечно, и если сервала кормить, он быстро не проголодается», — сказал он. Команда поступила с Йорваном так же, как прежде с самим Торином, разве что совещались немногим дольше». Констапеля подняли над головой и подтащили кричащего кактор-люку. «Дураки! Он вас всех убьет! Вы не можете так поступить!» Торин помог Дикону отпереть люк и откинуть крышку. Боцман нагнулся и крикнул во тьму. «Сервал! Этот человек не необходим! Он – наше подношение тебе!» Дикон таращился в беспредельном ужасе на Боцмана – Возможно, только теперь осознавая, что именно они собираются сделать. Торин задавался вопросом, где был тот ужас, когда это его сталкивали вниз. «Нет! Нет! Пожалуйста! Это большая ошибка!» Йорван вцепился вверх лестницы, отталкивая крышку люка, которую моряки силой опускали на него. Он продолжал орать, пока Дикон не закрыл пинком щеколду и только после этого вскоре затих. Торин знал, что тот сейчас чувствует. Боцман отступил на несколько шагов, когда снизу поднялся звук, похожий на тот, что издают камни, катящиеся по дереву. «Выпустите! Выпустите! Пожалуйста!» Раздался хныкающий сосущий звук, за которым последовал тяжелый удар по люку. Йорван долго пронзительно визжал, перестав только когда что-то сильно ударилось о люк, почти сломав петли и защелку. Его крик снова зазвучал из глубины трюма, но на этот раз это был стон глубокой муки. Все они слышали хруст. Торин спрашивал себя, было ли что-то хуже, чем быть сожженным заживо. Он улыбнулся краем рта, тотчас погасив эту усмешку, когда повернулся к команде. «Что ж, братцы, поднять паруса!» «И так решено! Пришвартуемся на острове Фейден, он ближе всех, и родственников ни у кого из нас там нет!» Сказал Торин. Меня там истоверно вышвырнули, сказал Мелис, а Келис согласно хрюкнул. За жабельных акул никогда настоящие цены не дадут, произнес Дикон. Жмать ее, добавил Шантри. Торин слушал их и пытался не пустить на лицо ухмылку. Как легко они убедили себя, что вполне справедливо обменяли свои жизни на жизни сотен островитян. Его воротило от их неспособности чувствовать вину, и странное дело, ему больше не хотелось напиться. Он посмотрел на заходящее солнце поверх морской глади, затем на команду на такелаже. «Лучше всего нам встать на риф на ночь и зажечь лампы. Мы же не хотим в итоге снова вспахать морскую траву», — сказал он. «Так нужно масло для ламп», — сказал Дикон. Торин уставился на него, и моряки собрались вокруг в кучу. «Нечего бояться, раз мы заключили перемирие», — сказал Боцман. «Раз уж вы так трусите, я сам пойду взять масло для ламп». «А вы палубу драйте!» Он отвернулся и пошел в каюты, ведущие к люку. Тут он услышал шаги. Кто-то юркнул в кубрик. «А, сэрт, ты-то мне и поможешь! Все там слишком перепуганы!» Сказал боцман сжавшемуся юнге. «Ах, какой исполнительный мальчик!» Был. Грот трещал под утренним ветром. пока Торин и Дикон обходили палубу, гася фонари. «Так я и думал», — сказал Торин, когда они закончили обход. «Созови всех!» В глазах Дикона мелькнул вопрос, однако приказ он исполнил. Не считая Сапарина, стоящего за штурвалом, собралась вся команда. «Мы сделали немало постыдного», — сказал Боцман. «Но тут, боюсь...» «Мы перешли черту. Он был просто мальчишкой, и кто из нас в его годы не воспользовался бы шансом просто постоять за штурвалом?» «Все выглядели озадаченными». Церт? неуверенно спросил Дикон. Торин криво усмехнулся. «Да, подстилки капитана больше нет на корабле». Тот -то из вас совершил убийство и должен за это ответить. Но пока вернитесь к своим обязанностям. Мэлис, проконопать капалубу, а ты, Шантри, займись починкой борта. Боцман зашагал прочь, пока команда спешно приступала к своим обязанностям. Как хорошо, что им было чем себя занять. Торин видел, что матросам так спокойнее. Вернувшись в каюту капитана, он запер дверь на засов и в девятый раз обыскал все вокруг. Будучи вознагражден на этот раз, он держал в руках большой железный ключ. Ключом он открыл сундук капитана и нашел внутри завернутый в просмоленную ветошь четырехцилиндровый револьвер капитана, капсюли и патроны. Улыбаясь про себя, он зарядил оружие и повесил кобуру на пояс. Подпоясавшись, он снова вышел на палубу. Шантри деловито возился у борта. Мэлис исправно конопатил, а Мэрил уж в который раз пытался оттереть с палубы следы крови. Торин отметил, что Дикон прохлаждался позади держащего штурвал Сапарина. Точно работа по палубе теперь была ниже его достоинства. Келис поднимался на мачту, а Палд... Спал, потому как последним держал ночное дежурство. Торин подошел к Мелису и понаблюдал, как тот конопатит. «Знаешь, Мелис, не очень-то хорошо с твоей стороны было предложить меня как переговорщика», сказал он. Мелис поднял голову и оказалось, что он смотрит в дуло капитанского револьвера. Торин продолжил. «Хотел бы я скормить тебя ему живьем, но этому не бывать!» Келлис заорал сверху с мачты. Меллис прыгнул на Торина, замахиваясь стамеской. Капитанский револьвер грянул, и Меллиса подкинула в воздух, точно его поддернули на веревке. Он упал на палубу, лишившись половины головы и стуча одной ногой от доски. Поднялся вопль ярости. Раздался шум спорых шагов вокруг Торина и скрип, будто кто-то опрометью спускается по такелажу. Трясущимися руками Торин отжал рычажок, очищающий использованный патронник. Он повернул цилиндр, чтобы установить следующий патрон и спустил курок. «Убийца!» Вскричал Кэллис, перебирая босыми ногами по палубе и набросился на Торина. Торин выстрелил ему в живот, увидел, как Кэллис отпрянул, затем упал на колени и вернул свое внимание к тому, чтобы перезарядить револьвер новым патроном, ибо команда брала его в кольцо. «Что ты наделал?» – сказал Дикон. «Два брата, два убийцы!» «Я видел, как они выбросили церта за борт прошлой ночью, в дежурство келиса Говоря, Торин не забывал держать револьвер капитана, очевидно, на виду. «Лжец!» – успел сказать Кэллис, прежде чем согнуться изо всех сил, зажимая рану на животе. «И какие у тебя доказательства?» – спросил Дикон. Торин вытащил из борта кофейный нагель и подошел к Дикону так близко, что меж их носами едва ли осталась пара дюймов. «Какие у меня доказательства, Дикон? Я видел это, и я командую этим кораблем. Или как? Ты хочешь договориться с нашим другом внизу на других условиях?» Дикон посерел. «Я просто спросил». Торин вмял кофель-нагель в живот Дикона. «Тогда покончи со всем этим, и все вернемся к работе!» Дикон невольно сжал кофельнагель ладонью. Торин отступил на шаг и указал рукой на Келлиса. Помедлив немного, Дикон шагнул к Келлису, поднявшему на него взгляд прищуренный глаз. «Прости», — сказал Дикон. «Простить, Кэллис сплюнул. Дикон кивнул и размажил Кэллису череп. Торин позволил последовавшему молчанию длиться так долго, пока оно не начало развеиваться. Когда показалось, что нечто должно вот-вот прервать его, он подошел к Дикону и взял у него кофейный нагель «Хорошо, эти двое могут отправляться к Сервалу. Они послужат нам лучше мертвыми!» чем им когда-либо удавалось послужить живыми. Заметив гнев на лице Пална, Торин добавил, «А ты, Палн, лучше бы взялся за щетку, пока доски не промокли насквозь. У Мэрила достаточно и без этого дел». Палн, казалось, был готов кинуться на Боцмана, но Сапарин схватил его за руку. «Сапарин, ты разве не должен быть за штурвалом?» Осведомился Торин. Это последнее замечание разогнало матросов, потому что никто из них не дерзал спорить с револьвером капитана. И тем паче никто не хотел договариваться с Танатоподом. Груды яиц возвышались в каждом углу трюма. Вонь стояла как на скотобойне. На полу валялись куски разорванной одежды, человеческих тел и изжеванная кожа жабельных акул. Каждый шаг Торина по лужам высохшей крови сопровождался липким шлепаньем. Он осторожно переступил через выскобленный череп, в котором, задержав на нем взгляд, определил Мелиса, ибо в ту минуту Тонатопот сунул ему под нос то, что осталось от Келлиса. Торин повернулся к крюку в стене, смахнул с него нечто по влажное и повесил лампу. «Долго еще?» – спросил Танатопот. «Через два дня мы будем на месте», – ответил Торин. Он заметил, что тело существа раздалось и раздобрело, так что под панцирем стали видны участки кожи. Яйца, которые монстр отложил в трюме, немного ослабили его тягость, а недавние трупы избавили от вызванного нерестом голода». Но еще больше икры зрело внутри существа, и оно все еще было ненасытно. Торин знал, что придется покормить тварь снова и в скорости, дабы удержать существо от желания выбраться на палубу и убить их всех. Это вполне его устраивало. «Как ты выучился говорить?» – спросил он тварь. «Был на кораблях раньше. Многих был». «Ответило существо, так значит и другие проходили через этот ужас, но разумеется не оставили историй об этом, ибо не осталось в живых способных их рассказывать. Торин знал, что каждый год в изрядном количестве исчезают охотники за жабельными акулами, о таких кораблях говорилось, что у них приключилось дурное плавание, как же остро теперь он понимал это выражение». «Расскажи мне об этом», — попросил Торин монстра, скучая хоть по какому-то общению. И когда тварь заговорила, он почувствовал, что на его лице снова возвращается та самая кривая усмешка, и постарался не придавать этому большого значения. Дозор Дикона был последним за ночь, и как последний дежурный, подобно пал, но предыдущей ночью он мог спать до восьми склянок». Торин стоял наверху средней каюты, позади сапорина, что снова держал штурвал. Боцман наблюдал, как спором моряки исполняют свои обязанности, и отметил, что они пытаются избегать его взгляда. Много ли минуло дней с той поры, когда команда могла предложить Боцману лишь презрение? Но тут он мог согласиться, он и был презренен. Теперь же он изменился, и это они, эти людишки, изменили его. Случайно из презрения и в поисках виновного в собственной нерадивости они отдали его на съеденье живьем. Боцман рассмотрел каждого по отдельности. Все они были замешаны. Мелис и Дикон открыли крышку, пока остальные тащили его к люку. Торин понаблюдал за матросами еще немного, прежде чем спуститься внутрь судна. Дикон храпел со звуком тупой пилы, скребущей по бревну. Торин открыл дверь в каюту матросов и пристально взглянул на фигуру в гамаке. Затем привязал принесенную им веревку к одному концу гамака и осторожно намотал ее вокруг матроса, пока не поднялся до шеи Дикона. Каждый раз, затягивая петлю, Он боялся, что Дикон вот-вот проснется. Но на этот случай Боцман прихватил с собой кофель-нагель. Дикон проснулся только в момент, когда Торин заткнул ему рот кровавой ветошью, поднятый им с пола в трюме. Матрос задергался, пытаясь сопротивляться. Глаза его наполнились ужасом, когда Торин завязал ему рот, чтобы кляп не выпал. Но единственное, чего Дикон добился, так это извращенного сходства с огромным червяком. «Ты человек верующий, Дикон, и все же взялся за крышку люка! Скажу-ка я существу, чтобы начало есть тебя с ног!» Сказал Торин и отрезал стропы гамака. веревки то на топот нашел весьма раздражающей помехой, помешавшей ему быстро поглотить Дикона, который, разумеется, был лишен возможности вопить. Снова стоя позади Сапарина, Торин задавался вопросом, как долго еще команда не заметит, что Дикон пропал, и что же матросы будут делать, как только поймут это. У него был капитанский револьвер, полностью заряженный на случай любого исхода. Сапарин, Шантри, Мэрил и Палн – Четверо оставшихся из команды матросов, четыре пули в барабане револьвера. Только в полдень Мэрил поднялся на мостик. «Сэр, Дикона нигде нет!» — сказал он с лицом против его воли, лишившимся всякого выражения. Торин уставился на него долгим взглядом. «И что ты предлагаешь мне посему предпринять?» — спросил он. «Мэрил поежился. «Ну, мне сказали, надо бы вам сообщить!» «Прекрасно!» — сказал Торин. «А теперь вернись к работе!» «Мэрил помедлил, но затем торопливо отправился исполнять приказ». Торин повернулся к Сапарину, суетливо отвернувшемуся. скорости увидим острова!» — уронил Торин. «Да, очень скоро!» Ответил Сапарин, стараясь не встречаться с боцманным взглядом. «Практически прямо по курсу», — сказал Торин, обходя Сапарина по дуге. «Ну да», — ответил Сапарин. Сапарин крякнул, когда гарпун Йорвана прошел через его позвоночник, выйдя из груди почти под подбородком. Торин крутнул гарпун пару раз, чтобы уж наверняка. Но Сапарин и так больше не двигался. Боцман упер древко гарпуна в доски палубы и отошел назад, чтобы взглянуть на дело рук своих. Сапарин стоял, не падая. У руля до самого конца. «Земля!» — скричал Палн. Торин спустился по лестнице и поманил оставшихся трех матросов за собой назад на палубу. «Ну, народ!» — сказал он. «Выходит, Йорван был прав». Нужно покинуть корабль на рыбацких лодках. Ошибался он только в том, что стоит сделать это в открытом море. Троица матросов таращились на боцмана, точно загипнотизированная. Торин продолжил. В других водах мы бы просто погибли. Еды мало, жабельные акулы кругом. А теперь мы можем это провернуть. Он указал на виднеющиеся вдалеке острова. Теперь я расскажу, как мы поступим. Он повернулся к Мэрилу. Ты из шантри спускай рыбацкие лодки на воду. Тихо и осторожно, как еще никогда в жизни. Палн, бери лампу и за мной. Зачем я вам? Спросил Палн. «Все просто. Сожжем монстра в его логове и покинем корабль», — сказал Торин. Там, где прежде царила безысходность, наконец начала расцветать надежда. «Иду, Торин», — сказал Палн. «Превосходно. Тогда приступим», — сказал Боцман. Торин заметил, что у моряков прибавилось ретивости. За пару секунд они забыли все, что было раньше — Стоило ли удивляться, что он чуть не спился, имея дело с подобным пустым народцем? Он шел перед Палном в средние каюты, пока матрос, схватив лампу, торопился нагнать Боцмана. Оказавшись внутри, Торин завернул в каюту экипажа, чтобы прихватить лампу оттуда. Пока он брал ее, полное рвение Палн обогнал Боцмана. В этом мгновении он, возможно, понял свою ошибку, ибо развернулся ровно в тот момент, когда кофель-нагель обрушился на его плечо. Пал отлетел к стене, его лампа упала на пол. Он открыл рот, готовый позвать на помощь, и Торин сунул кофель-нагель ему в зубы. Паун опрокинулся навзничь, и Торин ударил его еще раз по переносице, затем еще и еще. Ломая воздетые руки, точно хотел сравнять Пална с Полом. Ослепленный кровью и немой от боли, Паун пополз прочь от Торина. Тот не препятствовал, покуда матрос приближался к входному люку. Палн оставлял за собой кровавый след, булькая, шипя и хрипя. Торин обошел его и открыл люк. Палн пытался бороться сломанными руками, просил пощады полным крови ртом. Торин скинул его вниз и затем, подождав, спустился следом. Палн и внизу еще пытался сопротивляться, пока Торин тащил его к двери трюма. Пришлось потратить некоторое время и приложить некоторые усилия при помощи кофельнагеля. В миг, когда боцман открыл дверь, Танатопот прянул к Палну, схватил его и утащил вглубь трюма. Тварь держала его в клешнях, точно дитя, пока жвала, голодали окровавленное лицо. Взяв лампу, Торин присел на корточки возле одной из запрокинутых бочек с акульим жиром и принялся наполнять лампу. Что ты делаешь? – спросил монстр. Голос его исходил из трупа Кэлиса, несмотря на то, что тварь поглощала полно. Заправляю лампу. Нужно же чем-то разгонять тьму. Скоро ночь, – пояснил Торин. Он пролил немного масла на пол и выругался, затем встал и пнул то, что осталось от Диконова гамака, так, чтобы веревки как бы вытерли собой лужу. «Ты говорил, мы будем там до ночи», — сказал Тонатопот, пока кишки Пална свисали у него изо рта, медленно втягиваясь жвалами вовнутрь. Торин встал и закрутил колпачок наполнителя лампы. «Я говорил, но меня извиняй то, что пришлось сервировать тебе обед», — сказал он. Танатоподу устроил это объяснение. Так что Торин пошел к лестнице и полез, не оборачиваясь, прекрасно зная, что масло из крана продолжает течь, капая бесшумно на истерзанный гамак Дикона. Торин бросился на палубу, захлопнул дверь. Привалился к ней и выдохнул. Он видел, что Мэрил и Шантри спустили шлюпки на воду, но в поле его зрения остался только Мэрил. «Быстрее! Ахтер Люк!» – заорал Торин. «Где Палн? спросил Мэрил. «Погиб! Быстрее же, Люк!» Мэрил пошел за боцманом. Торин не дал ему и шанса отказаться – Когда они дошли до люка, он сунул Мэрилу в руку свою лампу. «Зажигай скорей!» Мэрил достал коробок серых спичек из кармана и выполнил приказ, пока Торин открывал щеколду и откидывал крышку. «Вытащи фитиль! Неси сюда!» – орал Торин. Мэрил принялся торопливо крутить фитиль лампы, пока тот не показался наружу. Когда он подбежал к Торину, огонь в лампе уже бился в стекло, готовый вырваться. «Кидай!» – вскричал Торин. Когда Мэрил бросился исполнять команду, потребовался только легкий толчок под лопаткой, чтобы послать вниз в трюм и его вместе с лампой. Торин захлопнул люк, отсекая себя от внезапного порыва пламени. а также криков и чудовищного визга, которые последовали за этим. Боцман оглянулся и заметил Шантри на мостике, неподалеку от Сапарина. Торин побежал на мостик. Чтобы не оказаться в ловушке, Шантри дал дёрг к лестнице с мостика. В панике спускаясь, он поскользнулся и шлёпнулся спиной на палубу. Без промедления Торин достал капитанов револьвер и выстрелил в моряка. Шантри сжался в комок. Пол взорвался щепками возле него. Торин выстрелил снова, разворотив матросу локоть, затем еще раз попав в бок. Однако последним усилием Шантри дотащился до рубки и укрылся за нею. Торин оставил свои попытки, помятуя, что внизу вообще-то разъяренный тонатопот, пожар И пятьдесят просмоленных бочек акульего жира. Он схватился за веревку и осторожно спустился в лодку. Он перестал заполошно грести, когда первые бочки осеяли море вокруг него обломками. Боцман оставил весла и обернулся. Борт корабля исчез. Внутри бесновалось пламя. Другой взрыв заставил корабль встать на дебы, а по воде... расползтись горящему масляному пятну. В небо взвился черный дым, а воздух наполнился вонью горелой рыбы. Торин смотрел, как тонет корабль. Тонатопот должен был почти наверняка сгореть. Но если нет... Он посмотрел за борт лодки. Здесь, подле островов, вода кишит акулами и моллюсками-молотами. Изобильный праздник жизни. Наследие ненасытных первых людей. Больше, чем нужно, чтобы держать любого монстра вдали от берега. Торин привычно криво усмехнулся и погреб снова. К берегу. «Для вас читал Мещеряков Артём. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это действительно очень важно. Всем добра и до новых встреч!